Глава седьмая. День для прогулки на Боксхилл выдался великолепный, и прочие внешние обстоятельства, как то распорядок, устройства сроки, тоже складывались благоприятно. Надзирал за сборами мистер Уэстон, деловито снуя между Хартфилдом и домом Викария, и все снарядились к условленному часу. Эмма ехала вместе с Гарриет, миссис Бейтс и ее племянница Селтонами, мужчиной верхом. Миссис Уэстон вызвалась побыть с мистером Вудхаусом. Оставалось лишь ехать и наслаждаться. Семь миль дороги промелькнули в приятном предвкушении, и, прибыв на место, все ахнули от восторга. Но вообще чувствовалось, что в этот день чего-то недостает. Ощущалась какая-то вялость, отсутствие одушевления, отсутствие единения, которое не удавалось преодолеть. Общество дробилось на части. Элтоны гуляли вдвоем, мистер Найтли взял под свое покровительство мисс Бейтс и Джейн, Эмма и Гарри достались Фрэнку Черчиллу. Напрасно хлопотал мистер Уэстон, добиваясь большего сплочения. Вначале такое разделение представлялось случайным, однако оно в более или менее неизменном виде сохранялось до конца. Мистер и миссис Элтон, правда, не выказывали нежелания сообщаться с остальными и по возможности стремились к сближению. Однако у других все два часа, проведенные на холме, столь велико было тяготенье к расколу, что ни красоты природы, ни холодная трапеза, ни неунывающий мистер эстон не могли его устранить. Эмма вначале откровенно скучала. Она никогда не думала, что Фрэнк Черчилл способен быть таким тупым и молчаливым. Он говорил неинтересно. Он смотрел и не видел. Восхищался плоско, отвечал не впопад Он был попросту скушен. Неудивительно, что Гарри, глядя на него, поскучнело тоже. И они оба наводили на Эмму тоску. Когда все сели закусить, положение исправилось. Существенно исправилось, по ее мнению. ибо Фрэнк Черчилл ожил, разговорился и принялся вовсю за ней ухаживать. Он осыпал ее знаками внимания. Казалось, у него не было другой заботы, как только забавлять ее и угождать ей. И Эмма, радуясь случаю развлечься, не гнушаясь листью, держалась тоже свободно, весело и совсем как в раннюю, самую увлекательную пору их знакомства, щедро оказывала ему дружеское поощрение и не возбраняла любезничать с той, однако, разницей что теперь, как она убедилась, это для нее ничего не значило. Хотя в глазах сторонних наблюдателей должно было выглядеть самым откровенным флиртом. Точнее, нет слова в английском языке. Мисс Вудхаус и мистер Фрэнк Черчилл флиртовали напропалую. Они открыто рисковали навлечь на себя подобный отзыв, который от одной из дам пойдет по почте в Кленовую рощу, а от другой — в Ирландию. Нельзя сказать, что Эмма предавалась беспечной веселости от избытка чувств, напротив, скорее от того, что ожидала большего. Она смеялась, потому что испытывала разочарование. И хотя его внимание нравилось ей и представлялось как нельзя более уместным, чем бы оно ни объяснялось, дружественной приязнью, поклонением или природной игривостью, оно более не покоряло ее сердце. она по-прежнему предназначала ему роль друга. «Сколь многое вам обязан, что вы велели мне поехать нынче сюда!» — говорил он. «Какого удовольствия лишился бы, когда бы не вы! Я уже был и впрямь собрался уезжать назад!» «Да, вы были ужасно сердиты, а почему, не знаю. Но опоздали, не вам досталась лучшая клубника. Вы не заслуживали моего доброго участия, но вы смирили свой нрав». Вы прямо-таки взывали о том, чтобы вам приказали сюда ехать. Не говорите, что я сердился. Я был утомлен. Меня одолела жара. Сегодня жарче, а я не чувствую. Сегодня мне очень хорошо. Потому хорошо, что вы сохраняете власть над собою. Вашу власть? Да, согласен. Положим, я рассчитывала на такой ответ, но я имела в виду самообладание. Вчера вы по той или иной причине... не сдержались и вышли у себя из повиновения. Но нынче вы опять владеете собой. А так как я не могу постоянно быть с вами, то надо думать, вы все-таки подчиняетесь собственной власти, а не моей. Это одно и то же. Не мог же я снова обрести над собой власть ни с того ни с сего. Молча или вслух, вы все равно повелеваете мною. И потом вы можете постоянно быть со мной. Вы со мной всегда. «Начиная со вчерашнего дня, с трех часов по полудни. На более раннее время мое неприходящее влияние не распространяется, иначе вы бы раньше не вышли из себя». «Со вчерашнего дня? Это вы так считаете? По-моему, я вас впервые увидел в феврале». «Ваша галантность поистине не знает границ!» «Однако, понижая голос, смотрите, кроме нас никто не разговаривает. Семь человек сидят и молчат. и занимать их, болтая подобный вздор, — это немного слишком. — Отчего же? — Я не стыжусь ни единого слова, — возразил он с нарочитым вызовом. — Да, я вас увидел первый раз в феврале. Пусть это слышит каждый на бокс-хилле. Пусть голос мой разнесет окрест от Миклема до Доркинга. Я вас увидел первый раз в феврале. И шепотом на наших спутников напало оцепенение. Чем бы нам их расшевелить? «Любой пустяк сослужит эту службу, они у меня заговорят». «Дамы и господа, по приказаниям мисс Вудхаус, которая главенствует повсюду, где бы ни присутствовала, объявляю вам, она желает знать, о чем каждый из вас сейчас думает». Кто-то рассмеялся и отвечал добродушно. Миссис Бейтс разразилась многословной тирадой. Миссис Элтон надулась при утверждении, что главенствует мисс Вудхаус. и с наибольшей определенностью отозвался мистер Найтли. «Мисс Вудхаус в этом уверена? Ей в самом деле хочется знать, что все мы думаем». «Ох, нет, нет!» с преувеличенно беззаботным смехом воскликнула Эмма. «Ни за что на свете! Меньше всего я хотела бы подставить себя под такой удар. Готова выслушать что угодно, только ни о чем все думают. Впрочем, я бы сказала, не все. Есть кое-кто?» взглянув на миссис Уэстон и Гарриет, «Чьи мысли я бы, возможно, узнать не побоялась?» «А я», — с негодованием вскричала миссис Элтон, «никогда бы не позволила себе вторгнуться в подобную область. Хоть, вероятно, как у строительницы и патронесса в тех кругах, где я привыкла, обозревая достопримечательности, молодые девицы, замужние дамы...» Ее бурчание предназначалось преимущественно супругу, и он бормотал ей в ответ «Вы правы, дорогая, очень правы. Верно, именно так, просто неслыханно. Иные особо сами не знают, что говорят. Лучше не придавать значения и пропустить мимо ушей. Каждому понятно, чего заслуживаете вы. Нет, так не годится», — шепнул Эми Фрэнк Черчилл. «Большинство принимает это как афронт. Надо бы подойти деликатней». «Дамы и господа», — «Объявляю вам по приказанию мисс Вудхаус, что она отказывается от права знать, что у вас на уме, и только требует, чтобы каждый просто сказал что-нибудь крайне занимательное. Вас здесь семеро, не считая меня, которым она уже соблаговолила отозваться как о крайне занимательной личности, и каждому вменяется всего лишь сказать либо одну очень остроумную вещь, либо две не очень, либо три отъявленные глупости, как собственного сочинения, так и в пересказе. можно в прозе, можно в стихах, а она обещает в любом из вышеперечисленных случаев от души посмеяться. «О, прекрасно!» — воскликнула мисс Бейтс. «Тогда я могу не волноваться. Три отъявленные глупости — это как раз по моей части. Мне только стоит рот открыть, и я тотчас брякну три глупости, не так ли?» Озираясь кругом в благодушнейшей убежденности, что ее все поддержат, «Ну, признайтесь, разве не так?» Эмма не устояла. «Видите ли, сударыня, тут может встретиться одно затруднение. Простите, но вы будете ограничены числом. Разрешается сказать всего лишь три за один раз!» Мисс Бейтс, обманутая притворную почтительностью ее обращения, не вдруг уловила смысл сказанного, но и когда до нее дошло, не рассердилась, хотя, судя по легкой краске на лице, была чувствительно задета. «А, вот что, понимаю. Да, мне ясно, что она подразумевает, и я постараюсь впредь придерживать язык. Видно, — обращаясь к мистеру Найтли, — от меня стало совсем не в моготу, иначе она бы не сказала такое старому другу». «Хорошая мысль, Фрэнк! — скричал мистер эстон Одобрено и принято. Дай-ка я попробую. Предлагаю вам загадку. Как у вас оцениваются загадки?» «Невысоко, сэр», — отвечал его сын, — «боюсь, что весьма невысоко. Но мы будем снисходительны, в особенности к тому, который начинает первым». «Нет-нет», — сказала Эмма, — «неправда, что невысоко. Загадку из собственного сочинения мистер Уэстон откупится и за себя, и за соседа. Смелее, сэр, я вас слушаю». «Да мне и самому сомнительно, чтобы она была очень остроумной», — сказал мистер Уэстон, — Обыкновенно, ничего в ней такого нет, а, впрочем, судите сами. Какие две буквы алфавита обозначают «совершенство»?» «Две буквы? Совершенство? Нет, права не знаю». «Ага, и ни за что не угадаете. Вам, — адресуясь Кэмми, — уж, наверное, нипочем не угадать. Но так и быть скажу. М и А. М-ма. Понятно?» Слово «понятно» в этом случае одновременно означало «и приятно». Возможно, загадка не отличалась остроумией, но что-то очевидно в ней было, если Эмма смеялась и радовалась, а вместе с нею Фрэнк и Гарриет. На остальное общество она как будто не произвела впечатления. Кое-кто вообще принял ее с деревянным лицом, а мистер Найтли без улыбки заметил. «Теперь мы видим, какого сорта требуется остроумие, и мистер Уэстон в нем преуспел». Но только для других он, вероятно, истощил эту ниву. Не следовало так спешить с совершенством. «Что до меня, по крайней мере, то прошу уволить», — заявила миссис Элтон. «Решительно не расположена, не имея ни малейшей наклонности. Я как-то получила окрастих на имя Августа и вовсе не испытала удовольствия. Я знаю, кто его прислал. Неисправимый вертопрах. Вам известно, о ком я говорю?» — кивая головою мужу. Такие занятия хороши на Рождество, когда вы сидите вокруг камина, но летом, когда знакомитесь с красотами природы, они, на мой взгляд, совсем не к месту. Пусть мисс Вудхаус меня извинит. Я не из тех, чьи остроты к услугам каждого, и не посягаю названий записного острослова. Я не обижена живостью ума, но пусть уж мне предоставит самой решать, когда сказать что-нибудь, а когда промолчать. Как вам угодно, мистер Черчилл? Ну, увольте нас. Мы пас». «Мистер Э, Найтли, Джейн и я. Ничего остроумного сказать не имеем ни я, ни они». «Да-да», — с насмешливым высокомерием подхватил ее супруг. «Меня сделайте милость. Увольте. Мне нечем позабавить ни мисс Вудхаус, ни других молодых особ. Степенный женатый человек, какой с меня спрос? Пойдемте. Может быть, прогуляемся, Августа?» «С величайшей охотой. Мне, признаться, наскучило так долго обследовать окрестности на одном месте». «Идемте, Джейн, а вот вам другая моя рука». Джейн, однако, отказалась, и муж с женою пошли вдвоем. «Счастливая чета», — молвил Фрэнк Черчилл, подождав, пока они удалятся на порядочное расстояние. «Как подходят друг к другу! Повезло им жениться, зная друг друга лишь по встречам в общественных местах. Знакомство, когда не ошибаюсь, продолжалось считанные недели, там же, где началось, в бате». редкая удача. Что можно в сущности узнать о человеке, о том, каков он в бате или ином общественном месте? Ровно ничего. Только тогда можно составить верное суждение о женщине, когда вы видите ее в домашней обстановке, в ее привычном окружении, такую, какова она всегда. Без этого все лишь одно гадание до доволя случая и большую частью злая воля. Сколько мужчин на основании поверхностного знакомства связали себя и каялись после всю жизнь? Мисс Ферфекс, которая до сих пор почти не разговаривала, кроме как со своими союзниками, неожиданно заговорила. «Верно, такие случаи бывают». Она закашлялась и умолкла. Фрэнк Черчилл выжидательно повернул к ней голову. «Вы что-то собирались сказать?» произнес он очень серьезно. К ней опять воротился голос. Я только хотела заметить, что хотя подобного рода прискорбные случаи бывают как с мужчинами, так и с женщинами, но это едва ли происходит часто. Поспешная и опрометчивая привязанность возникнуть может, но обыкновенно потом бывает время одуматься. То есть, иначе говоря, одни только слабые и нерешительные натуры, судьбой у коих так или иначе распоряжается случай, допустят, чтобы неудачное знакомство Осталась помехой и обузой навеки. Он ничего не отвечал, лишь посмотрел на нее и поклонился в знак согласия. Немного погодя, он сказал беспечным тоном, «А вот я столь мало доверяю собственному суждению, что, надеюсь, когда мне приспеет пора жениться, то жену для меня выберет кто-нибудь другой. Может быть, вы?» Поворотясь к Эмми, «Не угодно ли вам выбрать мне жену?» Уверен, что ваш выбор придется мне по вкусу. Вам не вновь оказывать эту услугу нашему семейству. С улыбкой покосясь на своего отца. Подыщите мне кого-нибудь. Я вас не тороплю. Возьмите ее к себе под крыло, воспитайте ее. По образу и подобию самой себя. Непременно, ежели вам удастся. Хорошо, я берусь за это поручение. Вы получите прелестную жену. Главное, пусть у ней будет живой нрав и карие глаза. Остальное для меня не важно. «Укачу года на два за границу, а как вернусь, так к вам за женою. Запомните!» Он мог не опасаться, что Эмма забудет. В самую жилку попало это поручение. «Не портрет ли Гарриет?» — он изобразил. Отбросить Карри глаза. И что мешает Гарриет сделаться за два года той, которая ему нужна? Возможно, даже ее-то он и имел в виду, говоря все это «как знать?» Ведь не зря он упомянул про воспитание. «А что, сударыня, — обратилась к своей тетке Джейн Ферфакс, — не последовать ли нам, примеру, миссис Элтон?» «Как скажешь, родная моя. Я с дорогой душой. Давно готова. Готова была сразу пойти с ней, но ну, и так будет ничуть не хуже. Мы ее быстро догоним. Вон она. Нет, это кто-то другой. Это дама из той ирландской компании, которая приехала в наемной карете, и нисколько на нее не похожа. Ну и ну...» Они ушли, и через полминуты за ними следом направился мистер Найтли. Остались только мистер Уэстон с сыном, Эмма и Гарриет, и теперь одушевление молодого человека достигло таких пределов, что становилось уже неприятно. Даже Эмма присытилась, наконец, зубоскальством и лестью и предпочла бы мирно побродить с другими или посидеть, пускай не в полном одиночестве, но не будучи предметом внимания. и тихо полюбоваться прекрасными видами, открывавшимися с высоты. Она воспрянула духом при появлении слуг, которые искали их, чтобы доложить, что кареты готовы, и безропотно терпела суматоху сборов, настояние миссис Элтон, чтобы ее экипаж подали первым, утешаясь мыслями о спокойной поездке домой, которую завершатся весьма сомнительные удовольствия этого празднества на лоне природы. Больше надеялась она, Уже ничьё вероломство не вовлечёт её в затеи для столь неудачно подобранной компании Дожидаясь кареты, она в какую-то минуту обнаружила, что рядом стоит мистер Найтли. Он оглянулся по сторонам, словно проверяя, нет ли кого поблизости, и сказал, «Эмма, я снова вынужден, как повелось издавна, сделать вам выговор. Возможно, эту привилегию не даруют мне, а скорее терпят, и всё-таки я обязан воспользоваться ею». Как вы могли так бессердечно обойтись с мисс Бейтс? Как могли позволить себе столь дерзкую выходку по отношению к женщине ее возраста, ее склада и в ее положении? Эмма, я никогда бы не поверил, что вы на это способны. Эмма вспомнила, вспыхнула и устыдилась, но попыталась обратить все в шутку. Да, но как было удержаться? Никто бы не смог. Ничего страшного, она, я думаю, даже не поняла. Все поняла, можете мне поверить. — Вполне. Об этом уже шел разговор. И вы бы слышали, как она говорила откровенно, великодушно. Слышали бы, как искренне хвалила вас за долготерпение, что вы к ней столь внимательны, что она постоянно видит от вас и вашего отца столько добра, хотя должна невероятно раздражать вас своим присутствием. — Ох, я знаю, — вырвалась у Эммы. — Знаю, это святая душа. Но согласитесь, хорошее к несчастью, так тесно переплетается в ней с курьезным? «Переплетается», — сказал он, — «согласен. И будь она богата, я мягче подходил бы к тем, которые не видят подчас хорошего за курьезным. Будь она женщина состоятельная, я не спешил бы вступаться за нее при каждой безобидной нелепости, не ссорился бы с вами из-за маленьких вольностей в обращении. Будь она вам равна по положению». Но, Эмма, задумайтесь, ведь это далеко не так. Она бедна. Она, рожденная жить в довольстве, пришла в упадок и, вероятно, обречена еще более прийти в упадок, если доживет до старости. Ее участь должна была бы внушать вам сострадание. Некрасивый поступок Эмма. Вы, которую она знает, с колыбели Выросли у ней на глазах сто стоящей поры, когда за честь почитали заслужить ее внимание. И вот теперь... Из легкомыслия, из минутной заносчивости вы насмехаетесь над нею, унижаете ее. И это в присутствии ее племянницы, при всех, не подумав о том, что многие, некоторые наверняка возьмут себе за образец ваше обращение с нею. Вам это неприятно слышать, мне очень неприятно говорить, но я должен, я буду говорить вам правду, пока могу, и жить со спокойной совестью. Знать, что я вам был истинным другом, давая добрые советы, и верить, что когда-нибудь вы поймете меня лучше, чем теперь. За разговором они подошли к карете. Она стояла наготове и Эмма не успела открыть, как он уже подсадил ее туда. Он неверно истолковал чувства, которые не давали ей повернуться к нему лицом, сковывали язык. На себя, одну себя она осердилась. Глубокая жалость и стыд владели ею. — Это они помешали ей говорить. И, сев в карету, она на миг бессильно откинулась назад, но, тотчас броня себя, что не простилась, не отозвалась, что уезжает с недовольным видом, высунулась наружу, чтобы окликнуть его, помахать рукою, показать, что все это не так. Однако как раз на этот миг опоздала. Он уже отошел, лошади тронули. Она продолжала смотреть ему в спину, но он не оглянулся, и скоро... Казалось, они не ехали, а летели. Карета уже была на полпути к подножию, и все осталось позади. Эмму душила невыразимая и почти нескрываемая досада. Как никогда в жизни изнемогала она от волнения, сожаления, стыда. Его слова потрясли ее. Он сказал правду. Отрицать было бесполезно. Она в душе сама это знала. Как могла она так жестоко, так грубо поступить с мисс Бейтс? уронить себя в глазах того, чьим мнением так дорожило? Как допустила чтобы они расстались без слов благодарности, без слова согласия с ее стороны, вообще без единого доброго слова? Минуты шли, но они не приносили облегчения. Чем она дольше размышляла, тем глубже чувствовала свою вину. Ей было тяжело, как никогда. К счастью, Поддерживать разговор не было надобности. Рядом сидела только Гарриет, и тоже, кажется, не в лучшем настроении, молчаливая, подавленная. И всю дорогу домой по щекам у Эммы, неслыханное дело, текли и текли слезы, и она не трудилась их сдерживать.